Филимон. Угу, здравствуй, Любознайка. А у нас сегодня в гостях опять дядя Лёша. Здравствуйте, дядя Лёша. Здравствуй, Любознайка. У меня как раз к вам такой вопрос про бобров. Понимаете, я слышала, что бобры грызут деревья и наносят вред лесу, да? А другие говорят, что они не вредители, а наоборот лесные строители. Так кому же мне верить? Ужасно, интересно, за то, что неизвестно, Ужасно неизвестно все то, что интересно. Бобры строители, причем одни из самых хитроумных, ловких и умелых, в, по крайней мере, среди грызунов, совершенно замечательные строители. И они неутомимые строители. Они устраивают запруды, Настоящие дамбы, которые перекрывают ток воды с тем, чтобы по течению выше такой запруды дамбы образовалось широкое, разлитое, на большой площади, местами достаточно глубокое как бы озеро. Около запруды, иногда дальше, иногда ближе, Но обычно посередине вот этого образованного бобрами да, озера строят бобры себе хатку. По идее, в хатку всегда есть несколько входов. По самой дамбе, по подземному ходу откуда-нибудь с берега и по подводным ходам. Бобры же великолепно плавают и ныряют. Так что дверей, входов и выходов у них много. Внутри хатки есть сухой пол, есть мокрый пол, То есть там достаточно воды, но там достаточно сухого места для малышей и для взрослых бобров. И, конечно же, хатка, верхняя часть хатки наполнена воздухом, само собой. Это же не рыбы, чтобы дышать водой, жабры Вот. Когда бобры принимаются за строительство, они выбирают себе, естественно, подходящее место. Лесной ручеек или речушку. Лес обязательно должен быть вокруг. Строительный материал. Ну и у этой речушки должен быть такой ток воды... Такое течение, чтобы его было бы не очень трудно перекрыть, если это очень бурная лесная речка, ну где-нибудь, скажем, в каких-нибудь возвышенных местах, в Эстонии таких немного, но есть в Эстонии такие, разумеется, то результат не будет стоить труда, потому что если сильный напор воды и течение в общем быстрое, бурное, то хатка Даже если удастся ее построить с большими затратами рабочей силы и материала, все равно будет крайне ненадежно, и бобрам придется все время ее чинить. То здесь, то там будут образовываться и в плотине, в дамбе, в запруде, и в стенках хатки будут образовываться отверстия. Значит, бобры убирают правильным. Наилучшим, достаточно быстрым, достаточно медленным течением такие речушки для своего строительства. И, конечно же, лес, который растет вокруг и которым они пользуются, должен быть для них приемлемым. Ну, например, строить дамбу из соснового леса неудобно. Сосна – прекрасный строительный материал для людей, но она слишком, как и все хвойные деревья, богата всякими разными смолами – И для водяного строительства не очень подходит. Гораздо больше подходят лиственные деревья, которые и сами-то по себе растут в очень влажных условиях, по берегам вплотную к воде. Что же сказать относительно полезности или вредности бобра? Конечно, если у человека есть лес, который этот человек хочет растить, пилить и продавать то, конечно же, ему нанесет вред такая бобровая работа, когда вдруг весь этот самый лес или большая его часть окажется поваленной. Значит, что надо делать такому человеку? Быстро все распилить, вывести из леса все поваленные бобрами и теперь уже распиленные э, и обработанные деревья, и сразу их продать. А сразу может не оказаться покупателя. А сразу цены на такой лес могут оказаться невысокими. Другими словами, владелец леса может действительно потерпеть убыток. Для кого бобер полезен? Да он полезен для леса. И вот тут давайте не будем заниматься человеческими, так сказать, передергиваниями в решении этого вопроса. Деятельность бобров на благо всем растениям, которые нуждаются в большом количестве света. Высокие деревья бобер снимает, и сразу же ростки видов тех же самых деревьев, а также десятки, И наверняка сотни других видов растений, которым никак было не вырасти на этом месте, где стоял густой лес по берегу какой-нибудь речки, да, получают возможность начать по-настоящему расти. Другими словами, с лесом происходит то же, что происходит с, ну скажем, кустарниковым или лесистым лугом, который человек регулярно косит. И косит косой, а не косилкой под корень. В Эстонии есть места, в Западной Эстонии, Ну, в пухту в частности, где разнообразие видов травяных растений самое большое в мире. Причем, разумеется, надо учитывать то, каким образом это разнообразие измеряется. Разумеется. Если мы возьмем, ну, скажем, столб от земли, Высотой, столб воздуха Высотой, скажем, метров 10 или 20 И посмотрим, сколько из площадью где-нибудь 1 метр Сколько растений встречается В таком столбе то есть, Естественно, тропики побьют все рекорды И бьют все рекорды Потому что там на каждом дереве растет по 200-300 разных видов Растений, которые просто карабкаются По деревьям вверх к свету да? Но если мы возьмем На почве 1 квадратный метр И посчитаем, сколько вот таким образом Измеренных на таком какой площадки измеренных видов растений больше всего, то окажется, что больше всего их именно у нас в Западной Эстонии, где лет 300-400 косят траву регулярно, традиционно, маленькой косой, обходя камни и кустарники шесть раз в году. Все растения и ранние, и средних времен, летом в какие-то, скажем, ну, поздние июньские, и июльские дни только начинающие развиваться, и осенние растения, и более светолюбивые, и менее светолюбивые, все получают равные возможности. И у нас бывает на таком квадратном метре более 95 видов разных растений. Вот бобёр делает то же самое с лесом. Он стрижёт, и стрижёт умеренно Не надо преувеличивать. Приедет какой-нибудь браконьер с э, такой бензопилой и снимет за два часа больше леса, чем бобер за два года. Так что бобер снимает умеренно вот этот самый лес и дает возможность лесу уже но уже другим особям и другим видам растений, как следует вырасти. Как только начинает бобровая запрута загнивать, А такое, естественно, может случиться жарким летом. Бобры оттуда уходят. И очень скоро течение разрушает плотину, и все восстанавливается. Может быть, даже еще лучше, чем было. Так что я за бобров. Но, конечно же, человек, разумеется, ну имеет право не терпеть убытки. Само собой. И вопрос бобрами регулировать надо, только учитывая все соображения, а не только желание вот этого самого владельца лесного участка.